Глава четвертая. Слуга. «По-моему, все ясно, как день», — сказал Бюсси. Молодой, худощавый, темноволосый Бюсси был полной противоположностью своего немолодого, грузного, седоватого патрона. Впрочем, Папиен не обращал особого внимания на внешность своих помощников, и если выделял среди них Бюсси, так исключительно потому, что тот представлялся ему наиболее смитливым из всех. «Что именно тебе ясно?» — проворчал Папиен. Офицер поссорился с графом. Потом тот вернулся домой, а офицер зашел к нему, чтобы довести разговор до конца. Оставить, так сказать, последнее слово за собой. Они снова поссорились, нервы у офицера не выдержали, и молодой человек убил Ковалевского. У него ж нет алиби, причем... как раз на то время, когда, судя по всему, граф и был убит. Бюсси немного помедлил, но вопрос, который так хотелось задать, сжег ему губы, и он решился. Признайтесь, патрон, если бы вы не были в таких хороших отношениях с его матерью, вы ведь арестовали бы его без всяких проволочек? — Нет, — сухо ответил Папиен, — нет. Искренне изумился Бюсси. Но ведь все факты сходятся, ни черта не сходится, отрезал Паппион. Барон Корф, боевой офицер.、И、я не спорю, мог убить графа, но сделал бы это иначе. Понимаешь? Совсем иначе. И потом, а какой новой ссоре между ними может идти речь? Жертва была найдена в своей спальне, в постели. Граф Ковалевский спал и видел десятый сон, когда в дом забрался некто и размозжил ему голову. — Ты видел, на что была похожа спальня? — Сколько ударов нанес убийца? — Десять? — Двадцать? — Больше? — Хотите сказать, что убийца находился в состоянии аффекта? — спросил Бюсси. в глубине души гордясь возможностью вставить модное слово. «Нет!» — так же сухо возразил комиссар. «Это был дурак, который не понимал, что достаточно одного удара каминной кочергой, чтобы отправить человека к праотцам. Топорная работа Бюсси!» Топорная и жестокая. И, конечно, отнюдь не дело рук боевого офицера, отлично знающего, как убивать людей. «Я не знаю, как убивать людей!» — Если только, — заметил Бюсси, — так сделано было ненарочно. — Ты о чем? — Ну, скажем, офицер совершил убийство, обставив его таким образом, чтобы все указывало на непрофессионала, — объяснил помощник. — Может же такое быть? — Попиен задумался. — Как хотите, — добавил Бюсси, — но я считаю, у него был... Более чем весомый мотив. Та балерина танцует стрекозу в какой-то миниатюре, а граф позволил себе замечание насчет стрекоз, порхающих из постели в постель, что, конечно, взбесило офицера, который был когда-то в нее влюблен. И, похоже, когда-то еще не кончилось. Иначе он прилюдно не пообещал бы графу его убить. А вы помните, что граф сказал ему после этого? «Что на дуэлях не дерется». Оставляет сию ребячью забаву другим, а вот офицеры решили разобраться с ним без всякой дуэли. Годится? В газетах еще ничего не писали об убийстве. Внезапно спросил папион. Пока нет патрон. Почему молодой барон не спросил у меня, как именно убили графа? Думал комиссар. Если он не виновен и не знал о произошедшем, такой вопрос напрашивается сам собой. Другое дело, когда ты виновен. Все обстоятельства тебе уже и так известны. Не о чем и спрашивать. Мне нужны свидетели, — решительно объявил Папиен. Вот что. Недалеко от особняка графа мостовую топчут бабочки, за которыми приглядывает Андреа Корсиканец. Бери его за жабры и тряси. Пусть скажет, кто из его девиц был на своем посту в ночь со вторника на среду. — Хоть одна из них должна была что-нибудь заметить. — А вы, патрон, чем вы займетесь? — Допрошу слугу у графа, если тот уже пришел в себя и в состоянии отвечать на вопросы.